3 июня 2002 года, Варшава, царство польское, штаб Висалинского военного округа. О том, что дело дрянь, молодой граф Комаровский догадался, еще не войдя в кабинет, в присутствии, в котором обычно не протолкнутся ни единого человека. И это в понедельник, когда все со свежими силами на службу выходят и в кабинете тишина. Обычно начальственный рык отца из коридора слышно. Морально подготовившись к очередной взвучке, граф Ежи Комаровский толкнул дверь. Отец сидел в своей любимой позе, развалившись в кресле и повернувшись к окну, но почему-то не курил, как это делал обычно. Мало кто знал, что даже простое сидение в кресле, выпрямив спину, причиняла этому поистине железному человеку боли. Во время мятежа 81-го года тогда еще полковника Тадыуша Комаровского эвакуировали с пылающих улиц Варшавы вертолетом с восьмию пулями в теле. Одна из них сидела рядом с позвоночником, да настолько близко, что даже санкт-петербургские врачи не рискнули ее извлечь. Она и до сих пор сидела там, напоминая о группе инвалидности и полной непригодности к строевой службе. Врачи запретили отцу даже стоять больше тридцати минут в день. Сейчас он вспоминал об этом с усмешкой. Возможно, отец не курил, потому что в кабинете он был не один. Рядом у приставного стола примостился невысокий, худощавый человек, посверкивающий круглыми линзами простых Без оправы очков. В отличие от отца, не признававшего никакой другой одежды, кроме мундира, этот был одет в гражданский серый костюм. Поручик клей в гвардии его императорского величества, польского гусарского полка, Ежий Комаровский, по вашему приказанию, явился. На одном дыхании выговорил уставную фразу молодой человек, приняв стойку смирно. Молчание. «Черт! Молчание хуже всего! Лучше бы сразу!» Затянувшееся молчание нарушил отец, старый граф Тадеуш. «Почему не доложил по команде сукентесен? Странно, но в голосе отца отчетливо проскакивала какая-то непонятная гордость. «Да, гордость!» «Не могу узнать, о чем вы, господин генерал Атертрери!» «Не знает он!» — проворчал отец, тяжело поднимаясь с кресла. «Не знает!» «Ничего! Сейчас тебе мозги тут вправят! А мы с тобой потом на эту тему поговорим!» Шаркая ногами отец пронес свое высохшее, но все еще сильно тело в двери, как-то странно крякнул и вышел. Граф еже же остался наедине с незнакомцем. Присаживайтесь, поручик, разговор у нас долгий. Голос незнакомца был каким-то монотонным и нудным. Такой голос обычно вырабатывается у школьных учителей и университетских профессоров, читающих одни и те же лекции по тысяче и более раз, и занявших в них наизусть каждое слово. Граф Еже присел, но не напротив незнакомца, а у самого края стола, разрывая психологически комфортную для разговора дистанцию и вынуждая своего собеседника принимать неудобную позу. Теперь для разговора тому надо было либо поворачивать стул, либо самому поворачиваться на стуле влево, чтобы не терять контакт с собеседником. Незнакомец заметил этот маневр а в русской гвардии учились даже такому, и, понимающе улыбнулся. «Молодой человек, а ведь ваш отец прав. Следовало доложить по команде, тем более было о чем докладывать. Сударь, я не имею чести знать вас, в то время, как вы меня знаете. Прежде чем начинать разговор, извольте представиться». Неизвестный кивнул головой. «Вполне разумные требования». Полковник Цезарь Зваражский, молодой граф Комаровский, мгновенно прикинул. собеседник превосходил его не только по званию, но и по родовитости. В Польше или в Вислинском крае этому придавалось очень большое значение, еще больше, чем в России. В России русское дворянство было больше клубом по интересам, имеющим собственные морально-этические нормы поведения, несколько отличающийся от норм остального населения Руси Великой. Дворяне были сильны тем, что помогали друг другу. Дворяне имели большие шансы при устройстве дел, потому что дворянский банк кредитовал подставку несколько меньшую, чем любой другой банк. Проблем с мошенничеством не было, и все. А вот в Польше, где шляхта до сих пор не потеряла влияние, Громкие имя и родовитость значили намного больше, чем в России. Что же касается Збарашских, то предки этого полковника были воеводами, когда еще польские жолнеры подавляли возмущение в Москве, а не казаки в Варшаве. — Это один полковник! — граф Ежи начал подниматься с места, но полковник Збарашский жестом остановил его. «Полноте, молодой человек! Не разочаровывайте меня! Вы ведь так хорошо начинали! Тянущийся во фронт поручик совсем не то, что хотелось бы мне перед собой видеть сейчас, граф Комаровский!» «О чем вы, сударь?» — смешался граф Комаровский. «О графине Елене Ягодзинской, с которой вы имели часть быть знакомый, граф, не так ли?» «Никак нет, господин полковник». Ничтоже сумнящийся отрапортовал ежик. Полковник Сбарашский хлопнул в ладоши. — Один раз. — И это похвально. Честь дамы стоит защищать. Даже если эта дама едва не взорвала гранатами кортеж генерал-губернатора Варшавы. — Сударь? — Не надо, граф. Я понимаю. Честь дамы превыше всего. — Кстати... Вы добавили мне некоторые неудобства. Выбросили в реку оружие, и потом его пришлось искать водолазом, причем ночью. А это само по себе опасное мероприятие. И вдобавок вы сорвали важную вербовочную операцию. С чем я вас и поздравляю, граф. Вербовочную операцию? Именно. Вы хотите сказать, полковник Сбарашский предостерегающий поднял руку. — Не надо, не надо приписывать мне слова, которые я не произносил. Я мог сказать вам только то, что имею право сказать. Это понятно? — Я понял, сударь. Помолчав, проронил граф. — Вот и хорошо. Вы должны знать, что мы работаем, и работаем не впустую. Практически в каждой подрывной группе у нас имеются информаторы. Если бы этого не было, Польша давно бы утонула в крови. И граф Ежи утвердительно кивнул. Молодой человек, скажите, что вы думаете про графиню Елену? Только честно. Она красивая, ведь так? Ничего, буркнул граф Ежи, досадуя, что, наверное, все, что он думает, написано у него на лице. «Да бросьте! Мне тоже когда-то было столько же лет. В этом нет ничего плохого. Скажите вот что, вы бы хотели продолжить знакомство?» «Почему вы спрашиваете?» — мгновенно насторжился граф. «Если я спрашиваю, значит, на то есть причины», — спокойно ответил полковник Збаражский. И «Я могу их вам назвать». «Графиня Елена вступила на очень скользкую и опасную дорожку, на дорожку терроризма и антигосударственной деятельности. Эта дорожка ведет к беде, на виселицу, под пули, в могилу. Графиня Елена — красивая женщина и должна заниматься любовью, а не тем, чем она занимается сейчас. Так будет лучше для всех». И для государства, и для нее самой. Возможно, и для вас, если вы примите мое предложение. Сударь, ни я, и никто из моей фамилии не работал, не работают, и не будет работать на жандармерию. Похвальный принцип, не обиделся полковник. Только я представляю здесь не жандармерию. Я представляю здесь главное разведывательное управление генерального штаба. Военную разведку. Разведочное отделение генштаба, если титуловать нас по-старому. И мы были бы очень заинтересованы сотрудничать с вами, граф Комаровский. Это такая же служба родине, как и любая другая в армейских рядах. ГРУ? А почему ГРУ занимается делами, которыми пристала бы заниматься полиция, господин полковник? Возможно, потому что полиция не может или не хочет ими заниматься. Возможно, потому что в Польше до сих пор не отменено военное положение. А почему вас так интересует судьба графини? Возможно, потому что я поляк. Возможно, потому что я родственник Ягодзинским, хотя и дальний. Но больше всего меня интересуете вы, граф. Прежде всего я бы хотел работать с вами. Тем более, что с местным подполем вы уже познакомились. Это плюс или минус? Скорее, плюс. Но это как разыграть. Итак, я жду вашего решения, граф. Скажу сразу, если вы откажетесь, мы просто направим благодарность к командованию вашего полка. Вы предотвратили террористический акт, проявив личное мужество. За это вы заслуживаете повышения по службе. Если же вы скажете «да», тогда полковник Збарашский порылся в кармане, достал какой-то билет, черный, золотой каймой по краю. — Это билет на бал, состоится девятого. Его дает царь польский Константин в своем загородном дворце. Графиня Елена будет там. Билет лег между ними на стол, как манящий кусочек будущего будущего заманчивого, но одновременно и дышащего холодом опасности. Граф Ежи посмотрел на полковника, будто в его бесстрастном лице можно было прочитать ответ, настоящий перед ним вопрос. Потом на билет, соблазнительно сверкающий золотой каймой. Потом снова на полковника и взял билет». 4 июня 2002 года. Тегеран. Никогда не рассказывай свои планы Всевышнему. Он рассмеется. И никогда не давай название дню, пока не прожил его до конца. Посольство я привел с рассветом в 7 часов утра. Дофрактованный вертолет североамериканский Bell-222 дожидался в аэропорту Мехрабад. Посольству вертолет не полагался. Приходилось каждый раз фрахтовать машину у одной из прокатных контор, какие имелись при каждом уважающем себя аэропорту. А с утра надо было разгостить накопившиеся дела, вернее продолжить их разгребание, потому что следовало стилю работы старика Юрьевского. Я не собирался. И еще надо было подумать, крепко подумать, что происходит. Лучшая оборона всегда нападение, а врагов надо держать к себе так близко, как это только возможно, ближе, чем друзей. Неужели Шахен Шах раскусил меня? Неужели понял, или донесли? Стоп, стоп, стоп, что и когда Шахен Шах мог раскусить? если меня посылали в Персию, нацеливая на наши восточные территории? На возможный заговор там? Кто мог донести, если еще ничего не произошло? По крайней мере, пока. Как бы то ни было, надо играть дальше. Переполох внизу я уловил не сразу. Протек только, когда услышал, что несколько человек одновременно вошли в присутствие. Успел только встать, когда открылась дверь. В кабинет шагнул высокий, даже, можно сказать, долговязый молодой человек, по крайней мере, выше меня ростом, простоватое, гладко выбритое лицо, бледно-голубые глаза, соломенного цвета волосы. Типичный древний перс, потому что древние персы, жившие до нашей эры, были именно такие, голубоглазые и светловолосые. Те, кто пришел с этим человеком, остались в присутствии, Не решились идти дальше. Чем обязан? Сэр, мое имя Хусейн Хусейни. Я взял на себя смелость не дожидаться вашего визита и первым нанести его. Странно, но почему-то Хусейн сразу мне понравился. И было в нем что-то простое. Даже придворный этикет у него получался каким-то свойским, дружеским, видимо, сказываться прививаемое в британской армии, неформальность, культ неформальности, то, что русские офицеры считают за панибратство. Кенезь Александр Воронцов, чрезвычайный и полномочный посол Российской империи, при дворе шах шаха персидского Мохаммеда Хусейни, полностью отрекомендовал всегда, протянув руку. Хватка Хусейна была истинно военная, до судороги в пальцах. рад знакомства с судор, принц Хусейн По-мальчишески улыбнулся. — Вы отлично владеете русским. Где вы этому научились? Вы ведь получили образование в Великобритании? — В Персии. Русский знают все. Русский, английский, арабский. Эти языки я учил с детства. По каждому из них у меня был преподаватель. — Сколько страшно я, сударь. — Да, похоже, этому молодому человеку и впрямь требуется наперсник. «Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». Так, кажется, звучит пословица «контрразведка и гвардия бессмертных». «Ноша пока совсем не по нему». «Осмелюсь спросить, не собираетесь ли вы посетить Багдад в ближайшее время?» спросил принц. «По странному стечению обстоятельств как раз собирался». «Удивительно, да я тоже». Кортеж у принца Хасейни был внушительным. Более чем. русо-балты, как отцу ему, не полагались в и по подолжности. Их заменяли внедорожники Дацун патруль собираемые на заводе в Исфахане по лицензии. Несколько внедорожников «Патруль», бронированных, окруженных вооруженными дозовыми бойцами гвардии бессмертных, ждали перед посольством, бесцеремонно перекрыв всю улицу. Возглавляли и замыкали колонну внедорожники той же марки, но рейдовые, напоясанные каркасом жесткости, как на авто для ралли-рейдов и с двумя-тремя пулеметами на турелях. В городе они смотрели совершенно дико, как дико смотрится в городе и любая военная техника. — Но в этом есть необходимость, — иронически указал я на рейдовые машины, — перекрывший улицу и ощетинившийся пулеметами по все стороны. «Здесь неспокойно, сударь», — ответил принц. «Не так давно заговорщики пытались убить моего отца, но, хвала Аллаху, он остался жив и невредим». «Правильнее будет цел и невредим», — машинально поправил я. «Цел и невредим», — повторил принц. «Русский язык довольно сложный, даже если учишь его с детства». Он мне еще тогда не нравился, и арабский тоже. — Получается, вам нравился английский? — Английский — простой язык, — задумчиво произнес принц. Он более однозначный, чем русский. Даже в арабском языке нет такого разнообразия, как в русском. Да в русском можно сказать то, о чем ты думаешь, десятью разными способами. — Тогда начнем с самого простого Вся охрана, которая тогда была с вашим отцом, не помогла ему. Его действительно уберег лишь Аллах. Никакая охрана не спасет, если найдутся профессионалы, которые решат вас убить. Поэтому, думаю, стоит взять на следующий раз две или три неприметные и хорошо бронированные машины для повседневных поездок по городу. Скрытность защищает лучше чем открытая демонстрация огневой мощи. — Начнем учиться русскому, ваше высочество? Принц поморщился. Было видно, что он не привык, чтобы с ним так разговаривали, но потом пересилил себя и улыбнулся. — Возможно, вы и правы. Тем более, что отец предупредил меня, что вы правы всегда. Хотелось бы, чтобы это было так. Когда мы вышли за ограду посольства... — К нам осторожно приблизился Вали, поклонился едва ли не в пояс, то ли мне, то ли принцу. — Вали, я выезжаю с их высочеством. Переложи мой багаж в его машину. — из исполнено, Искандер Фенди. — Пока я не вернулся, ты в распоряжении, Ханум. — Слушайсь, Искандер Фенди. Вали бросился к руссобалту, сопровождаемый напряженными взглядами охраны. — Забавный малый, — заметил принц. — Да, мой водитель, — небрежно подтвердил я, размышляя, знает его принц или нет. Наверняка нет, хотя всякое может быть в этой жизни. Ехали совершенно по-хамски. Никогда такого не видел. Нигде и никогда в Российской империи подобное не позволялось. Для проезда кортежа государя дорога перекрывалась заранее только в дни больших торжеств. До этого дорожная полиция едва успевала перекрыть движение, заметив приближающийся кортежи. И то государь не любил причинять неудобства своим подданным и часто летал по делам на вертолете. А тут полиция перекрывала движение заранее. Везде, где мы не ехали, образовались пробки. На больших транспортных развязках Одна или две машины с охраной останавливались и целились в водителей, ждущих, пока проедет кортеж На сей раз я ничего говорить не стал. Принц меня просто не поймет. Для него все это в порядке вещей. Может быть, в будущем удастся доказать ему, что нельзя жить, плюя на тот народ, которым правишь. Государь должен жить ко благу и пользе не только престола и государства, которым он правит, но и ко благу всех своих подданных. Вертолет в аэропорту ждал нас не один, а целых три. Все три Сикорские, причем гражданские 92-й модели. И это мне не понравилось. У фирмы Сикорского есть две линии продукции, гражданская и военная. Гражданская продается свободно, В любую страну мира. Вертолеты это такой же товар, как и всякие другой, только стоит дорого. А боевые машины, хоть и были частично унифицированы с гражданскими, но все же попадали под специальный экспортный режим. И для их покупки требовалось намного больше документов, включая конечник и письмо на имя министра обороны от властей страны покупателя. Примечание. Конечник. Сертификат конечного пользователя. Обязательная вещь в международной торговле оружием. Конец примечания. В некоторые страны, включая и Персию, боевые машины продавали под специальным контролем. Только транспортные и в строго определенном количестве. Здесь же налицо был обходный маневр. Без спецконтроля купили гражданские транспортные версии вертолетов и переделали их. И хотя переделка не слишком критичная, наверное, сделали бронирование кевларовыми матами, это несложно. Не поставили три пулемета, два обычных в иллюминаторах и крупнокалиберные в самодельной рампе десантного отсека. Все равно на лицо обход ограничений. Не если они обходят ограничения в этом, следует задуматься насчет того, в чем они обходят ограничения еще. Два вертолета уже прогревали двигатели, третий стоял неподвижно, видимо, запасной. — Прошу. Принц гостеприимно пропустил меня вперед. Внутри вертолет был отделан роскошно. Восемь кресел, обитых роскошной белой кожей, ковер на полу, дерево. — Скажите, ваше высочество, как вы узнали о том, что я собираюсь в Багдад? — спросил я, устроившись поудобнее. Принц хмыкнул. Ничего нет проще. Все полеты с любых аэродромов страны находятся под контролем. Вы взяли на прокат вертолет, заполнили полетный план. Все эти планы подлежат передаче в собак. Вот и все. И в самом деле просто. Наверное, стоит отказаться от брони. А я уже предупредил, что вы можете не полететь. С обезоруживающей простотой сказал принц. Взял на себя такую смелость. Прокатная фирма не предъявит вам счет. Вертолет начал раскручивать лопасти, но в салоне этого почти не было слышно. Звукоизоляция оказалась на высшем уровне, и мы могли разговаривать в полголоса. В салоне, отделенном легкой перегородкой от кабины экипажа, были только мы двое. Часть нукеров охраны осталась на земле, часть добилась в вооруженный вертолет который должен был прикрывать наш полет. Тот же день. Персидский залив. Проклятый Багдад. Город, в котором погибли мои отец и мать. Их убил исламский фанатик-смертник. Отец застал еще конец войны. Ни одна пуля не смогла пометить его, но смерть таки догнала, забрала то, что ей причиталось. Город, в котором погиб действительно статский советник Аха Несторович Цакая, я мог считать его своим наставником в мире разведки. По какому-то злому умыслу судьбы он погиб точно так же, как погиб мой отец, и на той же самой должности генерал-губернатором Междуречья. Теперь в этот город летел я. Смерть забирает лучших. Единственным человеком, которому я мог доверять в этом городе, был Володька Голицын, памятный еще по играм в Крыму. Один из пяти поросят, служащий теперь в полку казачьей стражи, расквартированном в городе. Если предаст и он, то больше никому и ничему верить будет нельзя. Проклятый богодат! Вертолет шел над землей, удивительно чередующий бурые, обожженные беспощадным солнцем пространство и буйную зелень рукотворных оазисов, смелькающий то и дело геометрической правильностью городков. Но Персидский залив уже показался на горизонте, он не синел, а скорее казался серо-коричневым. Грязная нефтяная мелководная лужа, чем только не испахавленная. Танкеры, несмотря на строжайший запрет, сбрасывали в залив балластную воду из отсеков перед погрузкой. Несмотря на все усилия русских инженеров, вода из «Тигра» шла грязной, но никак не удавалось нормально наладить мелиорацию. Плодородный слой почвы потихоньку смывало в «Тигр» и дальше. Персидский залив. В общем... Персидский залив был явно не тем местом, где стоило бы строить дорогие курорты на берегу. Байкал чище, во много раз. Дальтерот резко изменил курс, так что даже я почувствовал. Ваше Высочество, почему так летим? Огибаем платформы по добыче газа. Над ними летать запрещено. Собьют. Потом пойдем прямо над Тигром. Мне почему-то нравится летать над реками. Я это запомнил. — Собьют? — Интересно. — Где вы учились, ваше превосходительство? — спросил принц. — Просто Александр или Алекс. Так принято в Британии. — Борный Искандер, это по-вашему. — Санкт-Петербургский морской корпус, потом Академия морского генштаба? — Понятно. — принц скривился. — Если я услышу что-нибудь... Про сухопутных крыс, ваше высочество, титул и уважение принимающей стороне не остановят меня. — У вас это тоже есть? — оживился принц. — еще как. Бывают дни, когда в комендатуре плюнуть некуда. — А как Сандхерст? херст Принц немного подумал. — А ничего хорошего. — Вот как? — удивился я. — А мне показалось, что вам нравится Британия. — Не во всем. Вы знаете, что в британских военных училищах до сих пор не отменены интересные наказания. Слышал? На первом курсе наказали и меня, но придрался один из офицеров. Я никогда этого не забуду. Я кивнул. И не стоит забывать. Честь она одна. Да вот тебе и британское влияние. Первое, что приходит в голову наследному принцу Персии когда он вспоминает свои обучения в Санкт-Херсте, это воспоминание о порке и перенесенном унижении. Осторожнее в этих вопросах надо быть принимающей стране. Осторожнее. Но я отомстил и восстановил свою часть. Вот как? И каким же образом? У этого офицера был автомобиль. Потом его не стало. О как! Тоже многое говорит о характере человека. Недаром предупреждают «Не болтай!» Даже из внешней невинной болтовни делаются далеко идущие выводы. В вертолете повисло молчание, разбавленное только мерным рокотом турбин. «Вы, наверное, хотите знать, как бы я поступил на вашем месте, ваше высочество?» «Не знаю, в России такого нет и быть не может. Возможно, поступил бы точно так же». Тут я покривил душой. Скорее всего, открыто подошел и ударил бы, дал бы пощечину, и потом ушел бы из училища. Они говорят, чтобы поверивать, надо научиться подчиняться. Это верно, но интересное наказание — это бесчестье. И тут остановились турбины вертолета. Турбины остановились одновременно. На этой модели Сикорского их было две происхождение свое они вели от военных образцов и славились надежностью. Но тут они остановились. Моментально, неожиданно. Просто привычный, давящий на нервы гул, разбавленный хлопаньем винта вдруг исчез, и наступила странная, оглушающая тишина. «Держитесь!» Вертолет еще летел вперед по инерции, но уже начинал заваливаться на нос. В два прыжка я оказался у перегородки отделяющий пилотов от салона. Там была дверца, я почти выломал ее, открывая. Дертолет уже заваливался вперед, я навалился на перегородку, надеясь выдержаться. «Авторотация, быстрее!» «Какая к чертям авторотация?» «Оба пилота уже возносили молитву Аллаху, придурки!» «Время ведь у них было, проклятые арабы! Сколько с ними в армии и на флоте намучились!» Если русские борются за жизнь до конца, то эти просто начинают молиться. В носовом остеклении вертолета уже ничего не было видно, только стремительно приближающаяся бурая вода залива. Бурая настолько, что сразу понятно, мелководье и недалеко от берега. Я успел дотянуться и включить авторотацию, хотя было уже катастрофически поздно. Вертолет падал с безумным креном. Хорошо, что с небольшой высоты. Последнее вырубил электропитание, вырубил массу, как говорят пилоты. Мы падали носом вперед. Самое плохое — первым по воде ударить винт. Осколки полетят в разные стороны. Остается надеяться на то, что вертолет бронированный. Выправлять было уже поздно. Держитесь! Вертолет с размаху ударился о воду, кувыркнулся. Но полный кувырок не позволили совершить врезавшись в воду лопасти несущего винта. Конечно, они не выдержали, лопнули с чудовищным треском, но дело свое сделали. Меня бросило на борт вертолета с разумаха, в глазах потемнело от боли, но я успел сгруппироваться и даже не потерял сознание. Люки вертолета были задраены. Сам вертолет провернуло, он лежал на боку и быстро, поразительно быстро тонул. Хотя воздушный пузырь в салоне еще сохранялся, но это скорее плохо. Несколько метров вниз, и давление воды просто не даст нам открыть аварийные люки. Черт! Полуидя, полуползя, перебираясь, как обезьяна по салону, вернее, потому что от него осталось, два кресла сорвало скрепление, одним из них накрыло принца, я добрался до аварийного люка, рванул и... Ничего! Твою мать! Во весь голос заорал я. Старая добрая поговорка, бытующая среди нижних чинов, помогла и на этот раз. Со второго рывка такого что чуть не оторвались пальцы, люк отошел, и вода хлынула в салон грязным, бурым ливнем. Ваше высочество! В таких случаях никогда не следует выбираться из вертолета сразу. Вы просто не сможете это сделать. Вода врываться внутрь под давлением. Она не пустит вас. Надо немного подождать, пока давление вне салона вертолета и внутри него сравняется, и только тогда выбираться. Если же запаниковать, смерть! Выругавшись, двинулся вперед, стараясь не упасть, не хлебнуть воды. Отшвырнул кресло. Принц был жив, он вцепился в кресло и даже не отстегнул ремень безопасности после удара в воду. Мертено-бледное лицо и исполненные безумие глаза. Он тонул, знал, что тонет, и не делал ничего, чтобы избежать подобной участи. Я сунул руку в бурлящую воду, нащипал застежку ремня, как раз в тот момент, когда голова принца скрылась под водой. В ушах шумела шумело, вырывающаяся в корпус вертолета вода все больше и больше сжимала остатки воздуха. Рывком поднял принца из кресла, Как следует отстряхнул, приди в себя, надо выбираться. Принц ничего не ответил. Он смотрел на меня, и в его глазах была паника. Пошли, вдохни, глубоко, задержи дыхание. Вдохни, задержи дыхание, иначе не выберешься. Принц истово закивал, казалось, еще немного, и голова оторвется. Воздуха становилось все меньше. Он пах бензином, водорослями. Был еще какой-то запах противный, такой сырой. Времени осталось все меньше. Несколько секунд, и воздуха в корпусе не останется вообще. Готов? Не вдыхай, пока не будешь на поверхности, иначе умрешь. Насколько мы уже погрузились? Пять метров? Десять? Больше? Принц судорожно хватанул ртом воздух. — Смирно! — заорал я на английском. Подействовала. Принц автоматически принял уставную стойку, прижав руки, и я, присев и обхватив его, толкнул вверх в люк. На какой-то момент он застрял, даже холодом по душе прошлось, но нет, еще толчок, и Хусейн покинул злополучный вертолет. Мне воздуха уже не осталось, но мне он и не был особо нужен. Одно из развлечений училища, кто дольше всех, продержится на дне бассейна, только на том, что есть в легких. Из нас, будучи диверсантов, меньше пяти минут не было ни у кого. Хотя глаза из орбит лезли. Погрузились мы, на удивление, неглубоко. Я это понял, как только сам прошел люк и глянул наверх. Чуть-чуть, совсем немного. Но солнце еще пробивалось сюда, в эту толщу воды. Здесь оно не светило, просто вода выше была чуть светлее, чем внизу. Там, куда медленно погружался вертолет... Метров семь-восемь для диверсанта-подводника, пусть и бывшего, это не глубина. Даже декомпрессия не нужна. Да и какая ко всем чертям декомпрессия? Принц! Принца я нашел, когда перед глазами уже поплыли разноцветные круги. Просто ухватил его за одежду. Принц тонул. Как я и опасался, воздух он явно попытался глотнуть на глубине. Перехватившись поудобнее, я начал подниматься вверх к солнцу стыча за собой наследного принца Персии. Вынырнул, как пробка, жадно хватанул воздух, да боли в глотке раз в другой третий. Хорошо-то как! Когда живешь, просто живешь, на службу ходишь, бумаги пишешь, тебе это неведомо. Каким счастьем может быть простой глоток у воздуха? Перевернул принца, скверное дело, не дышит. Ну и как вы мне прикажете реанимационные мероприятия проводить в воде? Если начну, не удерживаться на поверхности, утонем. Вертолет. Вертолет от того самого вооруженного Сикорского заметили нас. Он шел на предельном малой, направляясь прямо к нам. Едва брюхом на воду не садится, это он нас под воду загонит. — Выше, выше! — заорал я и замахал рукой. Удивительно, но пилот вертолета меня понял. Взял чуть повыше, но все равно низко. Уже сейчас вода покрылась рябью. Вертолет навис над нами, подобно громадному шмелю, а твоя турбин можно было глохнуть. Вода начала двигаться. Зависшая машина выдавливала ее из-под своего брюха. Тогда я еще не был достаточно осторожен. Произойде это месяцем позже, я бы уже десять раз подумал. Стоит ли в такой ситуации привлекать внимание вооруженного вертолета, рискуя получить сверху пулеметную очередь, или все-таки стоит доплыть до берега самому? Но и доплыть в этой ситуации с принцем на руках я не смог бы. Сверху сбросили трос, обычный трос. Кое-как прицепил к нему принца, на конце был крюк, сделал что-то вроде петли, пропустил под мышками, чтобы охватывало туловище. Сам повис на руках, цепляться было уже не за что. Секунда другая, и Трос пошел вверх, унося нас из этого дерьма. Экстренные реанимационные мероприятия в вертолете дали эффект, когда я уже перестал надеяться. Принц внезапно закашлялся, извергая из себя воду, которую он наглотался. Потом что-то сказал на фарси, на своем родном языке. Начальник охраны, как я и предполагал, Никто из охраны толком реанимировать в таких ситуациях не умел. Бросился к своему подопечному. А я устало привалился к борту вертолета, несущегося над тигром. Ноги не держали. Какого черта произошло? На кого было покушение? На меня? Смешно. Кто я такой, чтобы на меня вот так вот покушаться? Я ведь только что вручил верительные грамоты. — Да, и потом. Кто мог значиться, я полечу именно на этом вертолете. Это же вертолет принца Хасаини. Значит, покушение было на него. Оставались только два вопроса. Кто и как? — Ты, Искандер! — принц Хосейни прокашлялся и теперь судорожно хватал воздух, поддерживаемый с обеих сторон офицерами охраны, которые так толком ничего и не сделали. — Искандер, скажи, у тебя есть брат? Нет, сударь, брата у меня нет. Теперь есть. 4 июня 2002 года. Международный аэропорт Багдад. Когда-то давно, когда только стали строить аэропорт, Его вынесли до пределы города вместе с резиденцией генерал-губернатора Месопотамии и казармами казаков. Примечание. В нашем мире это так называемый Северный президентский дворец. У Саддама рядом с аэропортом было два дворца. Северный и, с другой стороны, дворцовый комплекс Радванлия. Там же около аэропорта, но выше и дальше, тюрьма Абу Грейб. Конец примечания. Там же построили то, что потом стали называть «Русский двор». Городок, где жили только русские, огражденный стеной. Сейчас же получалось так, что самолеты заходили на посадку прямо над дворцом губернатора, а рядом с аэропортом, губернаторской резиденцией и русским двором выяснилось мрачно твердыня следственной тюрьмы Абу -Грейб. Здесь уголовников не было, одни исламские экстремисты. Поскольку в стороны расти было некуда, здание тюрьмы росло вглубь, прирастало подземными этажами. В тюрьме вели следствие, пытали, вешали, расстреливали. Хорошее соседство для резиденции генерал-губернатора. На мой взгляд, очень хорошее. Тот, кто занимает это место и эту должность не должен забывать, к чему приводят его приказы и распоряжения. Черные воронки, машины, свозящие людей в этот ад, не дадут ему забыть и никому не дадут забыть. Да, это зло, согласен. И я даже не могу утверждать, меньше я ли это зло по сравнению с тем злом, которое причинят исламские экстремисты, если не бороться с ними. Для того, чтобы это узнать, надо развалить страну, Тогда узнаешь. Точно. Несколько машин ждали нас, несмотря на то, что до резиденции генерал-губернатора километр полтора. Две группы людей и две группы машин. Несколько шикарных удлиненных внедорожников-егерь. Русцебалты полагались только посольским учреждениям для создания должного мнения о величии государства российского. А здесь, на восточных территориях, Лимузины считались излишеством, поэтому придумали то, что иностранцы ехидно назвали «русский лимузин» — егерь на длинном шасси, вмещающий в армейском варианте целое отделение пехоты. А в представительском роскошь его салона ничуть не уступала рост Сабалту. Хитрость заключалась в том, что такие вот полноприводные машины не считались лимузинами и не попадали под понятие расточительства с которым жестко боролось министерство двора. Кто хотел шиковать, шиковал, но не за счет казенных денег. Вторая группа людей была намного меньше первой. Явно персидский консул и его приближенные. Три машины, в том числе и руссобалт. Гости, с точки зрения расточительства, превосходили хозяев. Мы, конечно, привели себя в порядок, как смогли, Но что можно сделать с одеждой, в которой ты искупался в грязной, вонючей луже? Ну, разве что просохли немного. Багдад с воздуха впечатлял. Собственно говоря, такого не было ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Все средства, оттягиваемые на дорожное строительство, шли именно на строительство, а не на латание дыр в уже существующих дорогах. Дороги построены здесь лежат по пятьдесят лет. Весь город был причудливо разрезан белым бетоном трасс. Дороги были шикарные и современные. Строились они по прямой, в отличие от многих других городов, где улицы извилистые и тесны. Подобные улицы сохранились здесь лишь в немногих местах. От Аль-Кадиси и Аль-Харитхи, с одного берега Тигра, район Аль-Харитхи был назван так потому, что в начале прошлого века здесь охотились британские сахибы. И до Аль-Вадара и Аль-Рустамии, на другом, на полуострове. Слошной лес небоскребов, один выше другого. Центр города теперь был отрезан от остального Багдада каналом Александра IV, который брал свое начало в Тигре в районе Аль-Мула-Аль-Ван и впадал в него уже в районе ат Этот район назвался «Русский город» и имел еще один аэропорт имени Александра Пятого. В случае мятежа этот район было легко оборонять, как раз благодаря прорытому каналу. По «Тигру» ходили артиллерийские бронекатера с башенными установками от шестидюймовых дюймовых саперных гаубиц, и, как бы кому этого не хотелось, на металлолом их не разрезали. Если заборы крепкие, то и соседи хорошие. С вертолета можно было видеть, что творится на улицах. Уличная торговля, оживленная, как и во всех городах Востока. Огромное количество машин. На Востоке предпочитали внедорожники самых разных видов. Много народа на набережных. Прогулочные теплоходы на «Тигре». Полная народа, почти нет полиции устремляющиеся вывести свинареты и спорящие с ними своей роскошью золотые луковки православных куполов. Кажется просто невероятным, что находятся люди, воздомерившиеся уничтожить все это. Ну чего они хотят? Паранджу на всех женщин? Массовые казни неверных на площадях перед мечетями? Запрет на телевизор? Где-то я читал, что мусульман-ортодоксов, жутко возмущает то, что правоверные носят, простите, трусы. Сложно придумать что-то безумнее требование отказаться от трусов. Но эти люди для того, чтобы их голос был услышан, взрывают и убивают. Здесь, как и по всему Востоку, до сих пор не искоренены исламские комитеты. В Багдаде максимальное влияние они имеют в районе Ишбеля. Очень простое решение. Если ты беден и необразован, обвинить во всем русских. А бедные и необразованные в этом районе люди, потому что родители запретили им посещать бесплатную русскую школу, в их понимании никакой иной школы, кроме медресе, где пребывает мулла. Сам совсем неграмотный быть не может. До сих пор в этом районе детей вывозят в школы на бронированных автобусах. Некоторые семьи заставляют отдавать детей в школу. Шести вертолета коснулись земли. Первыми выпрыгнули телохранители. Образовали нечто, напоминающее охраняемый периметр. После того, как эти обормоты ничего не сделали для спасения жизни наследника, им надо было показать свое усердие. Затем вышел из вертолета я. Средом принц Хусейн. Направились к встречающим принц хусейн на ходу раздраженно что то сказал на фарси своим нукером и они остались на местах плохо что я не знаю фарси среднего роста подтянутый загорелый мужчина седоватой щеточкой ухоженных усов на загорелом лице и с глазами черными как маслины шагнул нам навстречу одет он был в генеральскую форму на боку кавалерийского образца шашка коняюсь ему раз Абашидзе» генерал-кавалерий армии Его Величества, генерал губернатора Месопотамии, честь Тимею, церемонно представился мужчина. Князь Александр Воронцов, контр-адмирал флота Его Величества, посол Его Величества при дворе их светлости Шахен-Шаха Персидского, честь Тимею, представился по всей форме я. Со мной наследный принц Персии, их высочество Хусейн Хусейни, прибыли с официальным визитом в ваши земли — Милости просим! — отозвался князь. Рукопожатие было крепким и быстрым, типичным для кавалеристов. Такого же рукопожатия удостоился и принц. — С вами что-то произошло по пути сюда? — осведомился князь. Одежда нашей и впрямь недвусмысленно свидетельствовала об этом. — Ваше превосходительство! Наш вертолет остался лежать в водах Персидского залива. Не вдаваясь в излишние подробности, ответил я. — В таком случае, господа, я буду рад, если вы, прежде чем продолжить свой путь, воспользуетесь моим гостеприимством. — Невозмутимо произнес Абашидзе.